Глава 16. Стрелы сомкнулись на Минске. Березина. По плану наступления Третьего Белорусского фронта захват плацдармов на Березине являлся необходимой предпосылкой для развития наступления на Минск. Однако к 29 июня плацдармом на западном берегу реки располагала конно-механизированная группа Осликовского, точнее ее мехкорпус. Танковая армия Ротмистрова пока еще находилась на подходе к Березине в районе Борисова с запада. Причем по истории пятой танковой дивизии прослеживается примечательный факт, что наиболее беспокойство немцам доставлял как раз прорыв через Березину группы Осликовского, грозивший окружением Борисова. Удержание самого Борисова имело для немцев на тот момент первостепенное значение как указывалось в истории пятой танковой дивизии, дивизия получает в изобилии снабжение со складов боеприпасов и продовольствия в Борисове. При этом успешно продвигающуюся конно-механизированную группу на Минск разворачивать пока не спешили. КМГ командованием фронта была поставлена следующая задача. первому командиру 3-й гвардии МК, В течение 29-го 6 закончить форсирование реки Березина и к исходу суток овладеть районом Задорье, Жердяжье, Веретей. Стремительно развивая наступление, к исходу 30-го 6 овладеть районом Старинки, Илья, Дунай, Крайск. К исходу 1-го 7-го овладеть железнодорожным узлом Молодечно и железнодорожной станцией Вилейка. второе е Командиру 3-й гвардии КК В течение 29-го-6 закончить форсирование реки Березина и К исходу суток овладеть районом Слоговище, Лагайск, Ганевичи. Стремительно развивая наступление к исходу 30-го-6, овладеть районом Родашковичи, Петришки, Угляны. В дальнейшем наступать в направлении Валужин. Третий гвардейский кавалерийский корпус силами 6-й гвардейской кавалерийской дивизии под прикрытием массированного артиллерийско-миномётного огня К 8.00 30 .00 июня форсировал реку Березина и образовал плацдарм на ее западном берегу. В течение дня немцы переходили в неоднократные контратаки с целью вернуть утраченный рубеж, но благодаря упорству частей дивизии и хорошо организованной системе всех видов огня, атаки противника были отбиты. С подходом понтонного парка в районе Лещины был наведен мост, по которому под сильным воздействием штурмовой и бомбардировочной авиации немцев весь кавалерийский корпус к 17 часам 1 июля полностью закончил переправу через реку Березина. Тем самым был создан плацдарм на реке, который мог быть использован немецкими войсками для восстановления фронта. На этом операция не закончилась. После боев в течение четырех дней с 29 июня по 2 июля за реку Березину Конно-механизированная группа, пройдя в трудных условиях лисисто-болотистой местности 100-150 километров, вышла на железную дорогу Минск-Вильнюс и перерезала ее. Тем самым минская группировка немцев была лишена важнейших путей отхода на Вильнюс и Лиду. Тем временем 5 гвардейская танковая армия медленно, но верно пробивалась вдоль шоссе на Минск. Поздно вечером. В 22.00, 29 июня 44-го, мотострелковый батальон 31-й танковой бригады наконец форсировал Березину в районе совхоза Веселова и занял перекресток дорог западнее Веселова. Надо сказать, что Ротмистров не зря нацеливал своих подчиненных на Веселова. Здесь проходила дорога, ведущая на запад, что обещало уверенное продвижение дальше, на западном берегу Березины. Соседний 3-й гвардейский танковый корпус к исходу дня, 29 июня, не мог похвастаться аналогичным успехом, несмотря на то, что наступал вдоль магистрали Москва-Минск и не мог пожаловаться на трудные дорожные условия. Однако его большим достижением стало то, что танкисты Вовченко сломили сопротивление «Тигров» и заставили их отступить. Три танка тигр первой роты 505-го батальона были повреждены в бою и при отступлении немцы были вынуждены их взорвать. Остальные подразделения батальона отошли к Березине к переправе у Больших Ухолодов, южнее Борисова. Однако мост не обладал достаточной грузоподъемностью для тигров. При этом начальник штаба группы фон Готберг высказался в том духе, что отход его пехоты, читай, полицейских эсэсовцев, важнее, чем переправа тигров. Это неудивительно виду того, кто оставлял эту пехоту. Пощады за противопартизанские операции им ожидать не приходилось. В итоге мост у больших ухолодов был усилен для тяжелых танков только к ночи. Общая заявка 505-го батальона за день составляла 21 советский танк, в том числе один КВ-85, видимо, ИС. Бригады 3-го гвардейского танкового корпуса вышли к Березине южнее шоссе к большим ухолодам, но еще без захвата плацдармов. Оправдания Ротмистрова, приведенные в его статье в военно-историческом журнале, выглядят крайне неубедительно. Передовые отряды корпусов нашей армии вышли к реке в 13-19 часов 29 июня, а передовые отряды 11-й гвардейской армии только в конце дня, то есть почти на полсуток позже. Действительно, превращение нескольких часов в полсуток звучит крайне странно. Собственно, гвардейцы армии Галицкого двигались достаточно быстро, и оказаться с ними вровень было не так уж стыдно. К тому же у танковой армии все равно был приоритет. В ЖБД 11 гвардейской армии указывалось. В районе Борисов в первую очередь пропускалась на западный берег реки Березина пятая танковая армия по личному приказанию командующего фронтом. Тем не менее, нельзя не признать, что борьба за Борисов сдвинулась с мертвой точки с подходом пехоты 11-й гвардейской армии. Из штаба фронта армию Ротмистрова отчаянно торопили с форсированием Березины. Военным советом фронта 29 июня была дана директива в адрес командования 5-й гвардейской армии следующего содержания. «Противник, разгромленный в предыдущих боях, пытается задержать наше продвижение остатками потрепанных соединений». Обстановка весьма благоприятствует стремительным действием подвижных войск. Имеется полная возможность в ближайшие дни нанести окончательное поражение противнику и овладеть городом Минск. Соответственно, Ротмистрову предписывалось не позднее 30 июня форсировать Березину и овладеть Минском к исходу 2-7-44. Удержание Минска для немцев на тот момент диктовалось уже не соображениями престижа, а куда более приземленными материями. Удержание Минска давало хоть какой-то шанс отходящим на запад лесами соединением 4 армии и разрозненным частям 3 танковой и 9-й армии. Эта группировка к 1-2 июля 44-го выходила в районе Березина и переправлялась через Березину. Реально форсирование Березины состоялось в ночь с 30 июня на 1 июля 44-го. В течение дня 1 июля части армии Ротмистрова завершали переправу через Березину и приводили матчасть в порядок. На 1 июля 44-го в пятой гвардейской танковой армии насчитывалось 307 танков в строю и 24 в ремонте. Напомню, что перед началом операции армия Ротмистрова насчитывала 417 танков. Из 21 Су-85 3-го гвардейского танкового корпуса осталось всего две Напротив, все 23 Су-152 оставались в строю. В целом задержка 5-й гвардейской танковой армии ввиду столкновения с резервами противника была оценена с пониманием. Об этом свидетельствует донесение, которое утром 2 июля Василевский отправил в Сталину. В нем говорилось, в частности, следующее. «Вчера сам лично был в Борисове и наблюдал переправу танков Ротмистрова. Мосты у Борисова противником разрушены». И далее. «Личный осмотр поля боя говорит о напряженных боях, которые пришлось выдержать танковой армии, начиная от реки Бобр и до реки Березины» большое количество подбитых и брошенных танков противника позволяет судить о разгроме его пятой танковой дивизии тем не менее в обзоре белорусской операции составленном в штабе третьего белорусского фронта по горячим следам событий оценка действий пятой гвардейской танковой армии была достаточно резкой сначала ввода в прорыв пятый ТА действовала удачно Быстро прошла в проделанные ей пехотой и ворота, и стремительным маневром натолочен вышла в тыл Оршинской группировки немцев. В последующем, однако, 5-я ТА не проявила должной маневренности, излишне привязывала свои действия к Минской автостраде, задержалась на переправе через реку Березина и, по существу, только усиливала стрелковые соединения. В связи с этим, совершенно неудивительно, что Василевский в мемуарах высказался о действиях армии Ротмистрова ледяным тоном. Пятая гвардейская танковая армия, всегда блестяще проявлявшая себя, в данном случае действовала хуже, чем прежде. Далее он же отметил, что это было не его субъективное мнение. Ставка была крайне ею недовольна и не без оснований. Позднее Василевский еще проехался по поводу медленного прорыва к Минску. По-прежнему сравнительно невысокие темпы продвижения 5-й гвардейской танковой армии. Наступавший южнее шоссе 2-й гвардейский танковый корпус с точки зрения условий местности находился в куда менее выгодном положении, чем 5-я гвардейская танковая армия. Собственно, корпус Бурдейного никто на Минск первоначально и не нацеливал, его задачей было прикрытие с юга ударной группировки фронта. Поэтому ему досталось пространство к югу от автострады «Минск-Москва» с труднопроходимой дорогой, болотистой местностью и отсутствием мостов. Каждые 5-10 километров приходилось строить мост. В отчете корпуса по этому поводу есть красноречивая фраза «Дорога, стаи, стелище, ухвала гумны на карте показано, в действительности ее нет». Тем не менее, сопротивление противника на направлении действий корпуса Бурдейного было ниже, и его бригады хоть и медленно продвигались к Березине. Первый к реке в районе Чернявка, в месте впадения бобра в Березину, вышла в 12.00 30 июня 26-я гвардейская танковая бригада, а к 17.00 корпус целиком сосредоточился на восточном берегу реки Березина. К этому моменту берег Березины был немцами относительно укреплен. Были отрыты окопы, стояло проволочное заграждение в 1 два кола. Мост через реку Березина у Чернявки имел 80 пролетов, из которых 12 были поджжены немцами. Были приняты меры к его тушению и восстановлению. Второй гвардейский танковый корпус поступил в распоряжение действовавшей на этом направлении 31-й армии и получил задачу выйти на автомагистраль и в дальнейшем действовать в направлении Минск. В полночь 30 июня мотобатальоны танковых бригад по сигналу, залпу РС, под огнем форсировали Березину и овладели деревнями Мурово и Замок на западном берегу Березины. К 6.00 1 июля в район Чернявка прибыла понтонная бригада, и дело сразу пошло веселее. Началось наведение переправы. Уже к 12.00 1 июля переправа была готова. Первой начала переправляться 25-я гвардейская танковая бригада. В течение дня 1 июля по наведенному понтонному мосту через Березину переправилась полностью 25-я гвардейская танковая бригада и один танковый батальон 26-й гвардейской танковой бригады. Переправа шла медленно, так как понтонный мост три раза ломался под тяжестью танков и каждая поломка устранялась 2-3 часа. Дальнейшая переправа в итоге была приостановлена и началось усиление моста. Только к утру, 2 июля, корпус Бурдейнова полностью сосредоточился на западном берегу Березины. На тот момент корпус находился между двумя прибывшими в Белоруссию немецкими танковыми дивизиями. К северу, под Борисовым, находилась 5 танковая дивизия, южнее, под Пуховичами, боевая группа Линдига, 12-я танковая дивизия и некоторые другие части. Корпус Бурдейнова прошел, как говорится, между струй. Первый бросок от Березины был сделан в направлении на Смолевичи. Передовой отряд 4-й гвардейской танковой бригады атаковал Смолевичи, но успеха не имел. Оценив обстановку, было решено прикрыться от Смолевичей за слоном. Артбатарея, самоходная артбатарея и дороты пехоты, и двигаться дальше. К 17.00 2-й гвардейский танковый корпус развернулся южнее Смолевичей. Будучи достаточно опытным командиром, Бурдейный направил бригады корпуса по нескольким маршрутам в обход Смолевичей. Первый, сбивая заслоны противника, в 5.00 3 .00 июня в Минск ворвалась 4 гвардейская танковая бригада полковника Лосика. Остальные бригады вошли в город на полчаса позже. Оставляя позади группы пехоты противника, танки бригады Лосика пробились в центр города, подойдя к переправам через Свислоч. Мост был захвачен и разминирован. 26-я гвардейская танковая бригада в это время завязала бои на восточной окраине города, войдя в Минск по автостраде Москва-Минск. Уже в 7.00 26-я гвардейская танковая бригада овладела заводом имени Ворошилова, центральным вокзалом товарной станции. Немцы всеми силами пытались удержать Минск, но сопротивление гарнизона было быстро сломлено, К 9.00 3 .00 июля части корпуса бурдейнова полностью освободили город Минск. Вслед за ними в город вошли части 5 гвардейской танковой армии. Каковы же были потери танковых соединений Красной армии в боях за Минск? Танкисты Ротмистрова претендовали, причем по неполным данным, на уничтожение 139 танков, в том числе 24 «Тигров» на 25 самоходных орудий, 204 бронетранспортеров, 104 орудий разного калибра, 7 самолетов. Кроме того, было уничтожено 2799 автомашин с грузами, захвачено 2070 автомашин. Потери можно оценить как достаточно чувствительные, особенно с учетом того, что армия Ротмистрова противостояла с Т-34-76 и шерманами свежей танковой дивизии противника, полностью укомплектованной и усиленной батальоном «Тигров». Собственно, высокие потери 3-го гвардейского танкового корпуса с 60% безвозвратных потерь Т-34 это очевидные последствия боев с 505-м батальоном «Тигров» на оси Минской автострады. второй гвардейский танковый корпус потерял 63 Т-34 сгоревшими и 62 подбитыми, 3 Су-85 и 4 Су-76, 3 Су-85 и 4 Су-76 подбитыми потери 3 гвардейского механизированного корпуса были существенно ниже. С 23 июня по 8 июля 44 безвозвратные потери техники корпуса Обухова составили: 21 М4А2 Шерман, 13 МК9 Валентайн, 7 СУ-76, 4 СУ-85. Кроме того, Ремонтники корпуса вытащили из болот, рек и эвакуировали на сборные пункты аварийных машин 30 единиц бронетехники. С освобождением Минска было фактически замкнуто кольцо окружения немецкой 4-й армии в лесах к востоку от города. С борьбы на уничтожение окруженной группировки начался второй этап операции «Багратион».